Через несколько минут их лимузин остановился на Монмартре на узкой улице, освещенной десятью окнами притона «Ужин короля». В низкой пунцовой шелка с зеркальным потолком и зеркальными стенами, жаркой и накуренной зале, в тесноте среди летящих лент серпантина, целлоидных шариков и конфетти покачивались в танцы женщины, перепутанные бумажными лентами, обнаженные по пояс. К их гримированным щекам прижимались багровые и бледные, пьяные, и испитые, возбужденные мужские лица. Трещал рояль. Выли, скрипки, и три негра, обливаясь потом, били в тазы, ревели в автомобильные рожки, трещались трещотками, звонили, громыхали тарелками. Лупили в турецкий барабан. Чье-то мокрое лицо придвинулось вплотную к Зое, чьи-то женские руки обвелись вокруг шеи Ролинга. «Дорогу, дети мои, дорогу химическому королю!» Надрываясь, кричал метрдотель с трудом отыскал место за узким столом, протянутым вдоль пунцовой стены, и усадил Зою и Ролинга. В них полетели шарики, конфетти, серпантин.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 глядели на нее с мрачным восторгом. Она пыталась вперед, положила на стол голые руки и впитывала этот взгляд, как вино. Не все ли равно, чем опьяняться? У человека, глядевшего на нее, словно сунулось лицо за эти несколько секунд. Зоя опустила подбородок в пальцы, вдвинутые в пальцы, и с подлобья встретила в упор этот взгляд. Где-то она видела этого человека. Кто он такой? не француз, не англичанин. В темные бородки запутались конфетти. Красивый рот. Любопытно, Роллинг ревнив, подумала она, лакей, протолкнувшись сквозь танцующих, подал ей записочку. Она изумилась, откинулась на спинку дивана. Покосилась на Роллинга, сосавшего сигару, прочла.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 Выплыло побледневшее от волнения лицо Гарина. Быть может, позвонить Гастону утиный нос, чтобы обождал? Вдруг точно игла прошла сквозь неё С ним сидел двойник, так же, как в Ленинграде. Она выскользнула из-под одеяла, торопливо натянула чулки.